Жутковато как-то, честно сказал я. Но всё равно соблазнительно. Не сомневаюсь, кивнул он. Впрочем, тут есть одна опасность. Я не смогу помешать Таункрахту прочитать то же самое заклинание на следующий день или через 2 года, какая разница? Так что в один прекрасный день ты снова окажешься в его замке. Несомненно, тебе покажется, что это случилось впервые. В каком-то смысле так оно и будет. И, разумеется, ты снова предашься отчаянию, а потом, возможно, опять отправишься на поиски тех, кто сможет помочь тебе вернуться обратно. И кто знает, как всё сложится. В лучшем случае я снова доберусь до тебя, и ты будешь так же добра, как сегодня, и захочешь мне помочь, и я снова соблазнюсь возможностью оказаться дома, как ни в чём не бывало, и потом опять настанет день, когда неугомонный таункрафт призовёт меня в свой камин. Ну, ж какой, искренне сказал я. А ведь может оказаться, что мы с тобой уже вели этот диалог раз 10 или на протяжении целой вечности. Всё может быть, согласился Воробейба. Я содрогнулся, увидев, что он вполне допускает такую бредовую возможность. А есть ещё какой-нибудь выход? Ты же говорил, что их несколько, а два это не несколько, а всего лишь два. Не нужно так волноваться, успокоил меня он. Разумеется, есть ещё вариант. Но он потребует времени и усилий, не от меня, а от тебя. Впрочем, это к лучшему. Когда сам варишь для себя суп, можешь быть уверен, что в нём окажется ровно столько соли, сколько тебе требуется. Ты говоришь так, словно тебе периодически приходится варить себе суп, невольно улыбнулся я. Почему бы и нет? Невозмутимо отозвался Воробайба. Я же бог, что хочу, то и делаю. Ладно, скажи, что за суп мне предстоит сварить. Ты должен вернуться к Таункрахту и потребовать, чтобы он прочитал нужное тебе заклинание. Что же ещё? Я заранее могу предсказать, чем это закончится. Невесело ухмыльнулся я. Он снова начнёт ныть, что сначала я должен даровать ему могущество и бессмертие, и только потом он меня отпустит за хорошее поведение. Очень может быть, но ты должен не попросить, а именно потребовать. Потребовать так, чтобы его замок задрожал до основания. Знаешь, в чём была твоя большая ошибка с самого начала? Если уж тебя призвали в этот мир в качестве демона, Ты должен вести себя как демон, а не как мальчишка, заблудившийся в тёмном лесу. Не жаловаться, не просить о помощи, а брать своё железной рукой. Для того, чтобы вести себя как демон, надо им быть, буркнул я. Это один способ. А есть и другой. Чтобы быть демоном, надо вести себя как демон, ответил Воробей. Понимаю, что ты не уверен в своих силах, и это ещё одна роковая ошибка, которая может стоить тебе жизни. Не пугай меня, мне и так страшно, попросил я. А я тебя не пугаю. Просто хочу, чтобы ты перестал ныть и взялся за дело как следует. У тебя отличная ситуация, Аронхол. Терять тебе нечего, поскольку всё уже и так потеряно, поэтому ты можешь позволить себе роскошь быть безаглядно мужественным. В то же время на тебя положил глаз самый древний ветер этого мира, тот самый, который никогда не заглядывает на мой остров. Попроси его помочь тебе, как следует поразовлечься и увидишь, что будет. В последнее время ветер Хугайда слегка заскучал в мире Хумана, который населён существами настолько могущественными, что им не требуется его помощь. До да тупыми болванами, которые даже не подозревают о существовании о дух отварённых древних ветров. Не удивительно, что он так к тебе привязался. А он ко мне привязался? растерянно уточнил я. Ну а как ты думаешь, стал бы он в противном случае трудиться, чтобы удерживать твоё неуклюжее тело на реях пиратского корабля? Стал бы этот волшебный ветер навещать тебя при любой возможности, и это при том, что ты сам не знаешь, зачем его зовёшь, просто повторяешь его имя? как капризный ребёнок, который всё время зовёт свою няньку, даже когда не хочет ни есть, ни пить, ни на горшок. А если я попрошу, он мне поможет? воскликнулся я. Попробуй, пожал плечами Воробайба. Мне почему-то кажется, что ты не разочаруешься. Значит, ты говоришь, я должен вернуться к Таункрахту и устроить там светопредставление, задумчиво резюмировал я. думаю, что у меня действительно есть шансы на успех? Шансы? Ход вот дурень. Когда разбушевавшегося демона нельзя угомонить, от него стараются избавиться, заверил меня он. Впрочем, даже если Таункрахт окажется слишком крепким орешком, альганцев много ронхул, и все они пришли в мир Хумана тем же путём, что и Таункрахт. Во всяком случае, старшее поколение А это значит, что все они обладают теми же знаниями, что и Таункрахт. Так что на упрямом альганском рандане свет клином не сошелся. Что бы он там ни говорил, а отпустить тебя может любой, кто знает нужное заклинание, а не только он сам, поверь мне. «Но в таком случае получается, что это можешь сделать и ты?» — неуверенно заметил я. «Мог бы, если бы знал это проклятое заклинание». Но я никогда не был силён в алганской магии. Она слишком чужая и какая-то нечистая. Кажется, алганская магия это единственное, от чего у меня может разыграться самая настоящая мигрень.